ОЖИДАНИЕ ЦАРСТВА РАЗУМА И СПРАВЕДЛИВОСТИ Несмотря на большое огорчение матери, Сергей Николаевич настроен очень решительно. С будущего года я намерен жить с Мишей, Языковым, в Рязани и жить исключительно своим трудом. Намерен уйти из своей среды и обстановки, потому что считаю ее пошлой, затягивающей и вредной. Примечание.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 и тот смысл, который он придает ей. Толстой. Исповедь. Впервые полностью статья издана в России в 1906 году. Всемирный вестник, номер первый. Цитируется по «Лев Толстой. Пора понять. Избранные публицистические статьи. 1880-1910 годы». Составление предисловия комментарии Петровицкой. Москва. Издательство ВК. 2010 год. Страница 31. Конец примечания. Дурылин хочет начать новую жизнь с новыми людьми. О своих планах он сообщил Тане Буткевич. Примечание. Письмо от 23 февраля 1904 года. Все цитаты из писем Дурылина Татьяне Андреевне Буткевич 1887-1983 годы, замужестве с 1913 года Сидоровой, приводятся по рукописным оригиналам, хранящимся в НИОР РГБ, фонд 599, книга 4, единица хранения 36. Переписка длилась с 1904 по 1954 год. Татьяна Андреевна, начала систематизировать письма Дурылина и приступила к воспоминаниям о нем в 1955 году. Тогда же она написала Ирине Алексеевне Комиссаровой, 1899-1976 годы. Сережины письма ранних годов — целая сокровищница изумительных мыслей, тонких чувствований глубоких переживаний. Они бесценны не только для уяснения и понимания всего внутреннего пути, который проделал Сергей Николаевич, но и как характеристика всего нашего поколения. Письмо от 24 июня 1955 года. РГАЛИ. Фонд 2980. Опись 1. Единица хранения 1820. Татьяна Андреевна. оставалась единственным близким другом Дурылина с гимназических лет и до его смерти. Она стала искусствоведом, работала в ГМИИ в Академии архитектуры СССР и часто помогала Сергею Николаевичу, добывая нужные справки и делая выписки для его работ. Конец примечания. Таня, дочь врача, заведующего Измайловской земской больницей Андрея Степановича Будкевича, заступившего на эту должность после смерти предшественника Языкова, отца Миши. До недавнего времени Андрей Степанович, как и брат его, разделял взгляды толстовцев. Лев Николаевич Толстой бывал у них на хуторе в Русанове. А в 1903-1904 годах Будкевич получал из-за границы нелегальную литературу. Ее читали вслух в кругу семьи и приходившим друзьям. Сережу Дурылина в доме Буткевичей на Благуше привел его друг и одноклассник Миша Языков. Под духовным руководством Андрея Степановича друзья приобщились к революционным идеям, мечтали о великих социальных переменах. Гимназисты создали, по примеру взрослых, свою революционную организацию, устраивали диспуты, бурлили, шумели, составляли тексты прокламаций и расклеивали их по переулкам и закоулкам. Таня принимала в этом участие. Она пишет в своих воспоминаниях. В то время не было человека маломальски порядочного, честного и здравомыслящего, который не горел бы негодованием против всех неурядиц, творившихся на войне с Японией, и не желал бы коренного преобразования нашего политического строя. Примечание. Буткевич Воспоминания Сергея Николаевича Дурылине, 1903-1916 годы. МДМ МАКП 611-28, страница 6. Не опубликованы. Все ссылки даются по этому экземпляру. Далее Буткевич, воспоминания. Конец примечания. После смерти Мишиного отца, Языковы уехали в Рязань. Сергей Дурылин жил там у них летами 1903-1905 годов, входил, так сказать, в народную жизнь и жалел, жалел, как жалели народники. В 1904-1907 годах за разные, так сказать, формы жаления подвергался множеству обысков и трижды сидел в тюрьме месяцами. Мягкий, тихий, весь ушедший в себя худенький мальчик Сережа, подчинялся волевому властному красавцу Мише. Но когда Мишу участника боевой дружины арестовали в 1905 году и ему грозил расстрел, то тихой Сережа проник в часть, вместо Мишиного заключения с одеждой для него и сумел вывести его. Для такого поступка нужно было иметь мужество и самообладание. В 1905-м Буткевича арестовали и через год выслали из России. Таня уехала с ним. В России начались репрессии, усилился полицейский режим. Политические организации были разгромлены, их члены посажены в тюрьмы. Распалась и гимназическая организация, в которой участвовали Дурылин, Буткевич Буткевич. и их товарищи. Сергей Дурылин очень остро переживал крушение надежд на обновление России и наступление царства разума и справедливости. Он ведь жил и дышал этими надеждами и ожиданиями, сам принимал посильное участие в приближении этого царства. И вдруг все рухнуло. Он впал в депрессию. В письме Буткевичу в Женеву Дурылин пишет, У меня сейчас перо валится из рук. И так продолжается уже давно. Могу только читать, но не все. Экономические книги вызывают тошноту. Политика, скуку и полное отвращение. Читаю кое-что по философии, по искусству и литературе. Задумал сам ряд работ. Одну большую из области педагогики, другую по истории литературы. Примечание Будкевич Воспоминания Страница 12 Конец примечания Так невольно Дурылин наметил основные линии своего творчества на ближайшие годы. Спасаясь от тяжелых дум душевной пустоты, он сел в поезд и уехал в свою первую поездку по русскому северу. В 1906 году Он побывал в Волонецкой губернии, стране лесов, озер и валунов, в Архангельске, поездил по островам Белого моря, подышал морем, соснами и свободой. На Соловках, прочитав в монастырских книгах о сильных, не раскаявшихся раскольниках, был поражен твердостью их веры. В русский север и его жителей он влюбился на всю оставшуюся жизнь». Здесь чистое хранилище национальной природы и народных традиций. Здесь тихий ангел пролетел над землей и водами, и утихло раз навсегда злое мирское волнение. Примечание. МДМД МА Дурылина КП 611-28, лист 62. -й. Конец примечания. Вернувшись в Москву, Узнал страшную весть. 5 сентября 1906 года в одном из провинциальных городов жандармы убили Мишу Языкова и еще одного их товарища из кружка Будкевича, членов боевой дружины. Потрясение было ужасное. Мучительно думал, в жертву чему были отданы эти и другие жизни. Долгие-долгие годы ему будет очень недоставать Миши. У нас с ним не только слова, мысли, чувства были общие, но мы как-то совсем были как один человек. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница двадцать Конец. примечания. Он будет часто вспоминать Мишу и писать пронзительные стихи, посвященные его памяти. Одно из них заканчивается такими словами. «А я один уныло сиротею». Проходят дни, но близок, близок ты, я жду. Но дален путь, идти к тебе не смею, Лишь плачу у лучащейся черты. Примечание. Черновой набросок стихотворения На обороте фотографии Миши Языкова. Конец примечания. Наступило отрезвление от романтического увлечения революцией но с разочарованием пришли тоска и отчаяние. В дневнике 1919 года Дурылин запишет «Годы 906, 907, 909 — годы моей погибели». Он все время думал о самоубийстве и плакал, запершись в своей комнате. Мысли о Мишиной судьбе вылились в стихи, Над темным небом ярко просиять, Звездой, как сон, угаснуть на рассвете. О, если б все могли твой шребий взять, Не в ночь уйти, погаснуть в вешнем свете. Примечание. НИОР РГБ. Фонд 599. Единица хранения 36. Лист. 52. -й. Конец примечания Сергей Николаевич спрашивал толстовцев единственных религиозных людей, которых в то время знал, Почему мне нужно жить? А они говорили ему Как надо жить. Он засел за книги. В самые тяжелые минуты брал Пушкина, и у него нашел ответ на свой вопрос Зачем нужно жить. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю мне будут наслаждения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. Примечание: Пушкин, элегия. Он исключил для себя возможность самоубийства. Не хочу убивать себя, не буду никогда, пишет он Тане Буткевич. 1916. Самоубийство всегда какая-то ложь. Какое бы ни было умное, храброе, тихое, а жизнь всегда какая-то правда, какая бы ни была глупая, ненужная, грешная. Примечание. НИОР РГБ. Фонд 599 Единица хранения 36 Лист 63 Конец примечания. Но упрек Буткевича из-за границы, что Сережа и его товарищи изменили делу революции, забыли своих товарищей, погибших за освобождение народа, предались буржуазному самодовольству вместо того, чтобы дело делать. Дурылин решительно ответил, что они ничего не забыли, но провали та правда, которую они несли мужикам. Да в чем вообще правда? «А вы знаете, что значит задуматься над этим всем и многим другим еще?» Он упрекает Будкевича в том, что старшее поколение натаскивало молодежь на революционную деятельность, не дав сформировать свои собственные убеждения. «Нельзя заниматься никакой политической деятельностью. Нельзя проповедовать частных решений, частных вопросов, когда нам не ясны самые основные». Самые тревожно-властные вопросы бытия. Я глубоко несчастен сейчас. Я болен. Но моя болезнь духа, а не тела. Та болезнь, в которой может быть больше здоровья, чем в ином здоровье здорового человека. Мне горько остаться одному. Отойти от близких мне людей. Одним из них были вы. Но лучше для меня, если я останусь совсем один. если я уйду от вас и всех других, чем если б я остался с вами, поверив в кредит вашей старой правде и истине. Пусть моя дорога будет узка, тернисто, извилисто, но лучше идти своей тропинкой, чем чужой, большой, пыльной, утоптанной дорогой. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страницы 15-16. Конец примечания. У Дурылина выработался стойко иммунитет ко всяким решениям проблем насильственным путем. Начались годы мучительных раздумий о смысле жизни, своего места в ней, поиски своего пути. Все значительное и прекрасное на свете создано теми, кто ушел, так сказать, своим путем, на свой риск, к своей цели, своими ногами. У каждого человека есть единый, верный, точный компас «его я», и не послушайся он его хоть раз. Нет конца блуждания. Примечание. Буткевич. Воспоминания. Страница 14. Конец примечания. Придя к этому пониманию в 1907 году, Дурылин уже никогда в жизни не отклонялся от этого компаса, не терял свое «я» ни в каких поисках своего пути, увлечениях, ни в каких жизненных катаклизмах. Его близкий гимназический друг Всеволод Владимирович Воля, разовик, хорошо знал это его качество. И когда Таня Буткевич Сережа показался странным, слишком уж большим разбросом своих интересов, увлечений, иногда противоречивостью суждений, Воля... философ по призванию объяснил что у сережи как и у каждого человека есть свой центр и своя периферия примечание разовик 1887 1924 годы преподаватель глубокий знаток философии музыки искусства конец примечания величина и оригинальность центра и служит мерилом человека. У Сережи периферия очень разноцветная и многогранная, поэтому к разным людям он поворачивается разными сторонами ее. И не его вина, что одну такую сторону принимают за все. И только очень немногие люди знают его настоящую сущность, его центр. Центр же у него есть, и очень большой и оригинальный. И это видно хотя бы из того, что Сережа постоянно развивается все в одном направлении. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница 18. Конец примечания. Это объяснение Раза Вига, высказанное в 1907 году, осталось верным и во все последующие годы, когда многие, даже близко стоящие люди, выражали непонимание Дурылина. Позже в письме к матери Таня написала «Есть люди, которые стремятся охватить явления окружающего мира во всей их полноте и разносторонности, установить гармонию и связь между всеми вопросами философии, жизни, нравственности, религии. Не выработав своего цельного отношения к окружающему, не определив своего места в мировой и общественной жизни, они не могут отдаться практической деятельности. Не удовлетворение, а нравственное страдание доставит она им, душевную раздвоенность и мучительную бесплодную борьбу с самим собой. Они не чувствуют себя вправе жить, не зная зачем они живут. Таков Сережа. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница 15. Конец примечания.